42. -е. Мета. Примечание. Мета – форма принудительного труда в империи инков, а позднее – в испанских колониях в Америке, обязывавшая большую часть населения отрабатывать определенный срок на строительных, сельскохозяйственных и других работах. Конец примечания. От Альпа исчерпал до дна все наслаждения Палермо и только тогда вернулся в Севилью с грузом, ящиками сицилийского вина. Из донесений Манка он узнал, что марийсков, депортированных во Фландрию, местное население встретило в штыки. Регенша Мария Венгерская оказалась не настолько гостеприимной, как того требовало ее положение. Готовность этой особы служить королю Испании оставляла желать лучшего. Затем Манка направился в Германию, в те места, которые были в руках лютеран. Там все пошло еще хуже. После того, как Лютер призвал бороться с бесовской силой, Морисков попросту вырезали, спастись удалось лишь немногим. Манко и сам чуть не расстался с жизнью. В ответ Атауаль ограничился советом. Ему стоит отправиться в Навару с подарками Маргарите, своей будущей тещи. По большому счету брожение Севера по-прежнему оставляло его равнодушным. Масштаб происходящего там он пока не осмыслил. Письмо Лоренцино, отправленное из Флоренции, обнадеживало. Отныне слава Верховного Инки столь высоко сияет на небосводе пятой четверти, что Фердинанд долго еще не осмелится выступить против спасителя христианского мира, боясь всеобщего осуждения и изгнания из Европы. Это все, что ему хотелось знать. Наконец-то он мог предаться своей тайной страсти. Спору нет, какому монарху не по вкусу упоение успехом. Но Атауаль давно усвоил истину. Править труднее, чем воевать. Его предок куси Юпанки широко раздвинул границы империи. Ни одному правителю такое не удавалось. Зато имя, которое дали ему следующие поколения, красноречиво свидетельствует о том, какой он оставил след. Пачакути, преобразивший мир. И действительно, устремления Альпы не ограничивались прочерчиванием уступов в волнистых предгорьях Сьерра-Невады. Разномастный сброд, который Уаскар целыми кораблями поставлял ему из Таун-Тунцую, Кола, Чачапоя, Чиму, коньяри, Кара, словом, все отбросы империи служили ему поначалу рабочей силой. Примечание. Кола, Чачапоя, Чиму, Каньяри, Кара – народы Центральной и Южной Америки, находившиеся в зависимости от империи инков. Конец примечания. На еще не освоенных землях, на горных склонах, в заснеженных массивах или на безводных плато, всюду, где прежде никому бы и в голову не пришло что-либо выращивать, Он высадил маис, киноа и потат, к которому жители пятой четверти пристрастились настолько, что переименовали в земляное яблоко. Обширные возделанные пустоши принарядились, а чтобы орошать почвы, до сих пор считавшиеся бесплодными, были прорыты густые ветви каналов. Овцы, эти мелкие белые ламы, которыми пестрела вся Испания, слишком долго жевали ее дерн. А то Альпа нашел, кто виноват в том, что земля оголилась, высохла и превратилась в пыль. Он повелел забивать их целыми отарами. Новый испанский король не желал править пастухами. Он хотел пустить корни. И стал строить хранилище. Мясо нарезали длинными ломтями, солили, сушили. Зерна маиса и киноа перемалывали в муку. Клубни потата ночью держали в холоде, а днем сушили. И так они хранились много лун. Запасы помещали в глиняные кувшины или рыли для них глубокие ямы. С такими резервами он сможет прокормить страждущих во времена нужды, мора, неурожая. Испанские крестьяне стали жевать коку. Она спасала их от усталости и обладала целебными свойствами. Правда, некоторые теряли меру и тогда впадали в отупение. Он положил конец издольщине и распрощался с лихоимцами, снабжавшими армию судами в рост. Отменил большинство налогов. Раздал участки земли крестьянам, объединившимся в Алью, и уже сложившимся общинам, коммунидадес, чтобы все работы и блага распределялись внутри отдельных групп. С другой стороны, вел систему обязательных работ, заменивших налоги и подати, по принципу Миты, принятый в Таун Часть времени крестьяне должны были трудиться на землях Верховного Инки и Божественного Солнца, чьи доли также ведал Инка на правах его наместника на земле, но верил в все заботы служителям культа. Эти периоды всегда отмечались новыми праздниками, на радость населения. Размах перераспределения вызвал резонанс во всем обществе. Немало католических священников покинули приколоченного Бога и преобразили свои церкви в храмы солнца, ради выгод от новой системы. По тем же причинам женские монастыри стали переустраиваться под дома для жриц. Повинности назначили и мастеровым, Их обязали выделять время для труда на благо как общества, класть камень, ковать, строить мосты, рыть каналы, так и самого Верховного Инки. Производить посуду, украшения, ткани. В конце концов, какая разница? Все Айлью, или общины, обязывались кормить, обеспечивать кровом и окружать заботой коллег, стариков, вдов и больных. Плоды земли, включая излишки, отныне принадлежали тем, кто ее возделывает. Но не сама земля. Распределение земель регулярно пересматривалось и по необходимости корректировалось. Если состав какой-либо группы сокращался, пропорционально уменьшалась и площадь отведенной ей земли. И наоборот, там где население росло, земли добавляли, чтобы группа могла прокормить новые рты. В группах, слишком различавшихся численностью, перераспределяли мужчин. Целые армии кипукомайоков вели учет и составляли реестры. Мужчины, женщины, дети представали в виде узелков на цветных нитях, образующих бахраму кипу. Примечание. Кипу-Камайоки – чиновники-щитоводы в империи инков, ведавшие составлением и чтением кипу. Конец примечания. Кое-где порой возникало напряжение, редкие бунты сурово подавляли. Посланцы Верховного Инки, наместники, кураки и даже специально подряженные Идальго знали свою задачу – донести светлейшую мысль до населения всех областей, деревень и городов Кастилии и Арагона. А именно, Инка забирает ненужные левантинцам земли. Они все равно не знали, что делать, и не умели их обрабатывать. Теперь на подданных лишь возлагается обязанность собирать урожай с угодий, возделанных на его средства. Стало быть, он делится с ними собственным богатством, раздавая все, что осталось после покрытия нужд армии и двора. Благодаря этому прекратились распри и ссоры, вспыхивавшие по пустякам, и, наконец, все королевство может быть твердо уверено, что ни богатый, ни бедный, ни первый, ни последний не претерпят обиды. Напоследок Альпа распорядился, чтобы каждый крестьянин в день свадьбы получал в подарок пару лам от своего короля.